Дары и кони Шёлк в древнем Китае Вышитые слова Мой стих-звезда мечтает о тебе, Залечивая раны восхищением. Не с честь всех звёзд, мерцающих в ночи, В них вся твоя печаль и любовь. Среди моей печали, твоё лицо, Какое бесконечное звёздное восхищение. Сухуэй. отрывок из стихотворения «Палиндрома» «Звёздная мера». ч е т в ё р т век нашей эры. Перевод на английский Дэвида Хинтона. В IV веке Су Хуэй взяла печаль из своего раненого сердца и соткала из неё нечто невероятное. Её любимого мужа, государственного чиновника, отправили в изгнание в пустыню в нескольких днях пути от их дома. Ситуация усугубилась еще и тем, что сразу по приезде он взял в дом любовницу, несмотря на глубокие чувства, которые, по его словам, он испытывал к сухой. Она была и разгневана, и опечалена. Уязвленная гордость, печаль и унижение — не лучший источник для творчества. И все-таки Сухуэй каким-то образом удалось превратить эти эмоции в вышитое шелком стихотворение «Звездная мера», с настолько сложной структурой, равной которой не было создано в течение последующих пяти веков. Работа представляет собой решетку 29 иероглифов на 29 иероглифов, тщательно вышитых разноцветными нитками на куске шелка. Это одновременно часть и апофеоз вида китайской поэзии, который называется «хуи вэн ших» или «обратимая поэзия», я п а л и н д р а м и ч е с к а я поэзия». Этот жанр опирается на тот факт, что, в отличие от западных языков, китайские иероглифы можно читать в любом направлении. Обратимое стихотворение, как подсказывает название, можно читать и вперед, начиная справа сверху и двигаясь вниз, и в обратном направлении. «Звездная мера Сухуэй» — это более сложный вариант. Ее уникальная структура позволяет читателю двигаться по тексту в любом направлении — горизонтально, вертикально или по диагонали. И в каждом случае получается другое стихотворение. В общей сложности в стихотворении скрывается более трех тысяч вариантов прочтения. Когда Сухуэй создала свой шедевр, он был еще и визуально поразительным предметом. «Шелковая хвалебная песнь всепоглощающей любви». «Сны истощают мою красоту», читаем мы в одной строчке. «Я теряю себя через раненые страсти, так ощущаю я мои мысли». Оригинал уже утрачен, но это был большой квадрат шелка, покрытый иероглифами, вышитыми нитями пяти цветов, для выделения отдельных фрагментов текста, в каждом из которых были свои строгие правила. Название стихотворения — это другое название армиллярной сферы, инструмента для определения координат звезд. Армиллярные сферы состояли из концентрических металлических колец, каждая из которых с о о т в е т с т в о в а л о определенному звездному меридиану. Возможно, именно этот инструмент подсказал Сухуэй идею для ее собственной работы. Суть звездной меры — это фразы из семи иероглифов, которые являются визуальной основой стихотворения и соответствуют кольцам армиллярной сферы. Фразы можно читать в любом порядке, и в каком бы месте читатель не нашел соединение между ними, они могут направить его в другую сторону. Чтение одних только этих фраз дает 2848 возможных стихотворений. Что делает эту работу еще более удивительной, так это контекст, в котором она была написана. Эпоха была бурная. Веком позже китайские историки назвали период с 303 по 439 годы нашей эры «шестнадцатью царствами». потому что династии существовали недолго и сменяли друг друга с головокружительной скоростью. Многие из этих правителей были чужестранцами — тибетцы, монголы и кочевники из азиатских степей Хунну, которые принесли с собой чужие обычаи, чужую культуру и еще большую смуту, так как они пытались подчинить соперников и либо подмять под себя и перевернуть сложную систему китайского правления, которое осуществляли чиновники и э л и а Это было определенно не то время, когда ценили женщин. Примечательно уже то, что Су Хуэй вообще умела писать и тем более смогла стать автором тысяч литературных произведений, как о ней говорят. До наших дней дошло только стихотворение «Звездная мера». За это нам следует быть благодарными. Его веками не включали в сборники, и в какой-то момент оно было утрачено. Новое обретение этого стихотворения и его воскрешение, вероятно, было связано с тем, что его написала потерявшая любовь женщина. История стала чем-то вроде народной сказки. Ее заново рассказывали во время представлений, повторяли в романах и стихах. В самой популярной версии истории мотивом для создания стихотворения стало желание Сухуэй вернуть блудного мужа. В этом варианте, закончив последние стишки, она отослала стихотворение мужу, и он, поняв, что его жена ни с кем не сравнится, отослал любовницу, и пара счастливо воссоединилась. Это максимально соответствует ценностям женской верности, но как будто противоречит материальности самого стихотворения. По сути, звездная мера — двусмысленное произведение. Это было сделано намеренно. Сухуэй сама описала свое стихотворение как бесцельное промедление, вращение и повороты. Вариант со счастливым концом кажется сомнительным для умной женщины в таком консервативном обществе. Если звездная мера и была всего лишь шелковой мольбой о возвращении, обращенной к неверному мужу, то в ней было немалое количество яда». Сухуэй не только превосходила всех других женщин, с которыми изменял ей муж. В бездне её печали она превосходила и его. Шум дождя на листьях. В месяц шелковичных червей мы берём топоры и резаки и освобождаем ветви тутового дерева от листьев. Как великолепны эти молодые тутовые деревья. Книга от 11 17 век нашей эры. Говорят, что производство шёлка началось с чашки чая. Эту самую чашку держала Ксилинь, молодая жена жёлтого императора, сидевшая под тутовым деревом в дворцовых садах. Бульк и с лёгким всплеском прямо в чашку императрицы с одной из веток упал кокон. Первым инстинктивным желанием к с е л и н ь было выловить этот предмет — Но она с изумлением увидела, что горячий чай расплавил кокон. Вместо прочного комочка кремового цвета она выловила моточек шелковой нити. Нити было столько, что императрица Кселинь опутала ею весь сад, который погрузился в мерцающую дымку. Эта китайская легенда лишь одна из многих легенд, окружающих производство шелка. Китай, особенно районы вокруг бассейнов рек Янзы и Желтая, это натуральная среда обитания и тутового шелкопряда, Момбикс-мори, и его главного источника питания — белой шелковицы. Именно тут насекомое было впервые одомашнено. В процессе одомашнивания тутовый шелкопряд перестал летать и утратил желание далеко перемещаться. Жизненный цикл также был искусственно ускорен. В дикой природе насекомое размножается один раз в год, в тропиках — до трех раз в год. В настоящее время производители шелка в коммерческих масштабах могут выращивать до восьми поколений за один и тот же период. т у т в ы шелкопряд в своем развитии проходит четыре стадии — яйцо, ова, гусеница, ларва, куколка, хризолида и, наконец, превращается во взрослое насекомое моль и магу. Весь процесс занимает от 40 до 60 дней. Взрослая моль волосатая и имеет очень светлую окраску. Крылья у нее слишком слабые, чтобы держать ее в воздухе. Самки рождаются уже с яйцами. Они выпускают феромоны, чтобы привлекать самцов и спариваться. У одомашненных насекомых это происходит за считанные минуты. Через короткий промежуток времени самки откладывают до 500 яиц. Здоровые яйца голубовато-серые овальной формы. Они настолько малы, что поместятся внутри буквы «О» на монете в 10 центов. Примерно через 10 дней вылупляются гусеницы, настолько крошечные, что их едва можно рассмотреть невооруженным глазом. В дикой природе яйца откладываются на листьях живых тутовых деревьев. А домашненных тутовых шелкопрядов держат на хорошо вентилируемых подносах, поставленных друг на друга. Там они бездельничают и поедают большое количество тутовых листьев, которые им приносят люди. И эта трапеза настолько шумная, что на расстоянии до нескольких метров слышен звук, напоминающий ливень в лесу. Во время такого обжорства шелкопряды накапливают силы для невероятного преображения. Вес их тела увеличивается почти в 10 раз, они линяют 4 раза, чтобы компенсировать быстрый рост. К тому времени, когда они будут готовы перейти к следующей фазе жизненного цикла, тутовые шелкопряды будут кремового оттенка слоновой кости, иногда с темными кольцами серо-коричневого цвета. Размер и ширина особи будет примерно такой, как женский мизинец. Когда гусеница тутового шелкопряда готова превратиться в куколку, она становится беспокойной, двигается больше, пока не найдет подходящее место, чтобы начать строить свой кокон. На это уходит до трех дней. В течение всего этого времени гусеница без перерыва двигает головой взад и вперед, выделяя шелк из двух пар предельных органов, расположенных под ротовыми органами. Белки шелка, вырабатываемые в железах, остаются жидкими в теле тутового шелкопряда и становятся твердыми только при прохождении через предельные органы. Хотя они длиной всего несколько дюймов, каждый тутовый шелкопряд создает непрерывную нить длиной до 1000 метров и толщиной 30 микрон. Это примерно половина человеческого волоса. Когда шелкопряды придут шелк, они покрывают его с е р и ц и н о м разновидностью клея. Шелк-сырец иногда называют необесклеенным шелком, благодаря которому кокон затвердевает. Именно эта субстанция растворилась в горячем чае в чашке императрицы ксилинь. Хотя у каждого шелкопряда своя форма кокона, они обычно яйцевидные, размером примерно с перепелиное яйцо. Цвет может быть от кремово-белого до насыщенного желто-оранжевого. Если оставить кокон в покое, когда он будет закончен, тут вышел капрят внутри превратиться в куколку, а затем, спустя 15 дней, она вырвется из кокона и из куколки, превратившись в моль. Хотя легенда о чаепитии императрицы создает впечатление, что производство шелка всего лишь приятное развлечение для ленивого дня, это очень далеко от правды. Тутовый шелкопряд — насекомое хрупкое, его сложно выращивать на каждой стадии жизненного цикла. Самки откладывают много яиц, из которых так просто никто не вылупится. Яйца обычно черноватого оттенка. В течение того месяца, пока длится стадия гусеницы, шелкопряды невероятно п р о ж о р л и в а ю пищу, исключительно листья шелковицы, следует давать каждые 3-4 часа, днем и ночью. Если ваши запасы листьев истощились, необходимо найти новые источники или договориться с соседями, чтобы обеспечить непрерывную поставку. И листьев требуется много. 12 тысяч гусениц поглощают около 20 мешков листьев тутовника каждый день. Действительно, потребность в листьях тутовника в древние времена была настолько острой, что было запрещено рубить тутовые деревья весной, когда тутовые шелкопряды питались самостоятельно. Листья должны быть чистыми, сухими, а погода не слишком жаркой. Листья, собранные в жаркое время дня, надо было сначала охладить в тени, иначе съевшие гусеницы могли умереть. Тутовые шелкопряды подвержены болезням. Красную мускардину можно выявить сразу после линьки. Тельце приобретает красноватый оттенок, и шелкопряды вскоре погибают. Еще одно заболевание делает гусениц черными и плохо пахнущими до того, как они погибают. Но еще страшнее выглядит желтуха шелкопрядов. Кожа растягивается на распухших головах, изо ртов течет желтая жидкость. Но если вам все-таки удастся прокормить ваших шелкопрядов, и они не погибнут от болезней, в результате трудов вы получите урожай толстых коконов. Часть из них оставляют для разведения, обеспечивая следующее поколение шелковичных червей. Но большинство коконов собирают ради шелка. Первый шаг этого процесса — удаление верхнего слоя нитей. Они плохо тянутся, и их можно использовать для утепления зимней одежды. Затем коконы обрабатывают паром, запекают или замачивают в растворе соли, убивая куколок и не давая им повредить собственный шелковый саркофаг, когда они будут вылетать из него в виде моли. Затем коконы погружают в горячую воду, чтобы удалить клейкий с е р и ц и н После этого шелк потеряет от 20 до 30 процентов своего веса. шелковые волокна, вынимают из воды и наматывают на катушку, чтобы они были крепче и не путались. Эти мотки затем сматывают вместе, чтобы получить более толстую нить для ткачества, и окрашивают. На протяжении тысяч лет эти мотки являлись единственным сырьем. Монополия длиной в 5000 лет. «Мужчины пашут, женщины ткут» — китайская пословица. В XII веке император Чжао ц з ы Хуидзун был слабым правителем, но хорошим художником. Его картина «Придворные дамы, п р и г о т а в л и в а ю щ и е шелк» несомненно талантлива. Написанная тушью, пигментами и золотом на длинном свитке шелка, картина изображает три группы женщин, занятых на различных этапах обработки текстиля. Вдали справа четыре женщины колотят шелк. В центре две дамы сидят и шьют на красивом зеленом ковре. Еще одна группа растягивает ткань. Судя по всему, это наложницы императора, то есть женская элита китайского общества. Они одеты в узорчатые платья с высокой талией гармоничных цветов, небесно-голубые, зеленые, абрикосовые и розовато-красные. Их волосы собраны в сложные прически и удерживаются на голове гребнями. Для непосвященного сцена максимально декоративна, но на самом деле все три этапа обработки шелка, показанные на картине, это еще и эротические метафоры. Выколачивание ткани, к примеру, часто являлось эвфемизмом женского желания. Император, используя шелковые холсты, намекал на то, что эти нарядные, одетые в шелк женщины, компенсируют свое неудовлетворенное желание быть с ним, делая еще больше шелка. Как и другие натуральные волокна, шелк обычно оставляет мало следов для археологов. Поэтому назвать точное его происхождение — это все равно, что пытаться поймать мотылька, ослепленного светом. Шелководство, судя по всему, появилось примерно 6-7 тысяч лет назад. Оно вплетается в картину изысканных культур с широким спектром умений. На стоянке эпохи неолита ксиин был найден кокон, аккуратно разрезанный пополам, где-то между 2200 и 1700 годами до н.э. а ш е й р ы На стоянке Цяньшаньян в Южном Китае был найден кусок текстиля с полотняным плетением, датируемый примерно 2750 годом до н.э. а ш е й р ы Еще одна стоянка эпохи неолита, д з я х у в Центральном Хэнане, дала еще более древнее доказательство производства шелка. Дзяху прославилась богатством культурных артефактов. Здесь были обнаружены флейты из кости, самые ранние складные музыкальные инструменты, как и остатки ферментированного напитка из риса, меда и фруктов. Следы протеинов шелка, сам материал давно разложился, были найдены в захоронениях, чей возраст насчитывает около 8 с п о л о в и н тысяч лет. Даже тогда, судя по всему, ш е л был чем-то особенным, чем-то таким, что люди хотели взять с собой в могилу. Примечательно, что Китай оставался единственным местом, где шелк получали благодаря тутовому шелкопряду на протяжении почти 5000 лет. Хотя сама ткань разложилась, другие артефакты, связанные с ее производством, иглы, ткацкие станки и похожие на челнок приспособления, чтобы держать нити, дошли до нас. Чаша из слоновой кости, украшенная подобием пары шелковичных червей и датируемая примерно 4900 годом до нашей эры, была найдена на месте неолитической стоянки под названием Хэмуду. Во времена династии Шан, примерно 1500-1050 года до нашей эры, начали развиваться надписи на гадательных костях, самая ранняя система письменности в Восточной Азии. Гадательные кости обычно делали из лопаток крупного рогатого скота или овец. Иногда на панцире черепахи. На них были написаны вопросы, которые использовались в предсказаниях. Около 10 тысяч надписей были переведены, и 10% из них содержат слова, связанные с шелком — «шелковица», «шелкопряд», «шелковая богиня». Многофункциональное использование шелка в Китае впервые начало появляться во времена династии Шан. Как это часто бывает, лучше всего сохранились свидетельства его роли в похоронных ритуалах. Вещи в захоронениях, такие как нефрит, бронзовые сосуды и топорища, были завернуты в шелк, как в Древнем Египте подобные вещи заворачивали в лен. Мавандуй, место археологических раскопок в Чанша, в Центральном Китае, подарил несколько серий изысканно украшенных гробов, найденных вложенными один в другой. В могиле один, самый верхний из четырех гробов, был выкрашен в черный цвет снаружи и в красный цвет изнутри. Эти два цвета имеют большое значение в похоронных ритуалах. Внешняя поверхность гроба была украшена облаками и чудовищами. У последнего из четырех гробов была та же цветовая схема, но он был завернут в парчу с геометрическим узором. В другой могиле, в Мавандуе, были найдены также тщательно завернутые манускрипты на шелке и схема, поясняющая систему траурных одежд. Много веков спустя, когда великий учитель Шао II был похоронен в 316 году до н.э. а ш е й р ы в провинции Хубей, в его могиле было 77 различных тканей, включая 15 шелковых п о к р ы в а л Инвентарная опись могила открывала правду о шилках, действительно положенных в захоронение. Один такой документ, положенный в могилу, запечатанную в 548 году, перечислял тысячу штук парчи, десять тысяч кусков дамаска и моток пряжи длиной миллиард девяносто миллионов футов, что объяснялось необходимостью вскарабкаться в небеса. Шелк использовался и в других религиозных ритуалах. Су Мачьен, китайский историк из династии Хан, 2006 год до нашей эры, 2020 год нашей эры, одобрительно говорил о жертвоприношениях религии фэншань, которые традиционно проводились правителями. В них входил церемониал подношения трех видов шелка, а также ягнят, диких гусей и фазанов. Согласно Су Мачьену, неспособность императора Юй проводить эти ритуалы привела к его падению. Два дракона, посланных к его двору с небес, отправились обратно. Позже в шелк заворачивали буддистские тексты, также поступали с и з в а я н и я м и В VII веке один пилигрим сшил ритуальное одеяние, чтобы оно точно подошло большому барельефу Будды в храме Махабодхи в Северной Индии. Одеяние было полностью создано из шелков, принесенных в дар преданными из провинции Шаньдун. Императоры дарили шелка представителям элиты в награду за религиозные службы. А Макхавадшра, учитель тантрического буддизма, прибывший в Китай около 720 года н.э., а ш е й р ы получил столько шелка, что по нему можно было вскарабкаться, словно по песчаной дюне. Производство шелка было связано, по крайней мере, во времена Конфуция с представлением о м е с т е женщин в обществе. Еще в период правления династии Ся, около 2070-1600 годов до н.э., а ш е й р ы женщинам надлежало оставаться дома и посвятить себя ткачеству. Текст из IV века до н.э. а ш е й р ы не оставляет сомнений на этот счет. Рано утром женщины встают... Поздно ночью они идут спать, придут и ткут. Это их доля работы. Ассоциация между женщинами и шелком только укрепилась с появлением духа шелкопряда или богини шелкопрядов во времена династии Шан. 1500-1050 года до н.э. а ш е й р ы Ее персонификацией была Кселинь, жена желтого императора, чья мифическая чашка чая дала начало шелковой индустрии. поклонение богине можно проследить в той или иной форме до традиций, присущих фабричным рабочим в XIX веке в Шанхае. Этот культ сохранился на тысячелетия в результате некоторого сопротивления традиционным культурным нормам в областях, в которых доминировали женщины. Конфуцианские ценности означали, что трудно было иметь других героинь, кроме этой богини. Ежегодные ритуалы и приношения, часто в виде гравюр, осуществлялись в то время, когда тутовые т шелкопряды вылуплялись и становились важным событием культурного календаря. Во времена династии Мин здание, посвященное к с е л е н ь было возведено в парке Бэйхай к северу от запретного города в Пекине, о день ее рождения праздновался каждый год 12 декабря. Шелк был и символом статуса, которым он остается и поныне. Это было его фирменное предназначение. В книге обрядов, которую, как говорят, составил Конфуций, 551-479 года до н.э. а ш е й р ы сказано, что гроб правителя выстилается красным шелком, крепится гвоздями из различных металлов, гроб великого мужа выстилается черным шелком, закрепляется гвоздями из кости быка, гроб обычного чиновника выстилается, но гвоздей не имеет. При династиях Шан и Джоу около 1600-256 годов до нашей эры нефрит и шелка были самыми драгоценными подарками, которыми обменивались представители аристократии. Как на нефрите изображались символические формы, так и на шелке ткались или вышивались узоры, имевшие особое значение. Тканям, производимым в нижнем течении Желтой реки, давали г о в о р я щ и е название. благоприятный узор, скопление четырех облаков, цветок в зеркале, легкие волны. Ткачи реагировали на спрос, создавая еще более сложные узоры, которые со временем менялись. К примеру, яркие краски были популярны при династии Тан, тогда как во времена династии Сонг предпочитали приглушенную палитру. При этой же династии ткачи из Ханчжоу производили особый шелк для особых случаев. Весенние потоки, круглые фонарики или лодочные гонки — это три примера самых живописных тканей. Когда шелковые пути принесли в Китай влияние извне, шелка отразили и это. Символы из Греции, Индии и Персии оставили свои следы на тканях, сотканных в Китае. Императоры были особенно неравнодушны к роскоши шелков. Оттенок яичного желтка, особенно сложный для получения, по закону предназначался только для императора, начиная с VII века. Во дворцах были помещения для окрашивания шелка и ткачества. Царствовавшие императрицы руководили разведением шелковичных червей. Когда в 1190 году на престол взошел император Джан Цзун, на него работали 1200 ткачей для производства престижного дамаска с узором. Законы, регулирующие расходы населения в интересах государства, ограничивали ношение шелковых тканей особыми классами. Одежда из шелка, который был окрашен до ткачества, к примеру, мог носить человек, чей ранг был выше обычного чиновника. Одежда с драконами относилась к эксклюзивным шелковым тканям в императорском Китае. Эти одеяния застегивались на боку, их носили с воротником, и такую одежду предпочитали придворные, часто получая ее в подарок от императора. Узор на таких тканях был исполнен с и м в о л и з м а В период династии Цин чиновники среднего уровня носили п л а т ь я с восемью драконами, тогда как у чиновников более высокого ранга было на одного дракона больше. Этот дракон был часто спрятан под внешним слоем у застежки. Во дворце заботу о подобной одежде доверяли исключительно управляющему императорским гардеробом. Производство шелка для столь различного использования требовало много труда инноваций. Простейший ткацкий станок, в котором использовался вес ткача, чтобы обеспечить необходимое натяжение нитей основы, использовался по крайней мере 7 тысяч лет назад. Спрос привел к созданию множества других станков, зачастую для конкретных целей. Чтобы обеспечить постоянные поставки, производство шелка строго регулировалось с помощью квот и требований к качеству, которые определяли малейшие детали. Во времена династии Джоу было учреждено специальное министерство, чтобы управлять шелководством по всей империи. На протяжении сотен лет существовали три основных направления производства. Во-первых, женщины в крестьянских хозяйствах производили шелк, чтобы заплатить ежегодные налоги. Хотя в Китае производство в каждом хозяйстве было небольшим, в масштабе страны они давали немалое количество шелка. В 1118 году, к примеру, для уплаты налогов были произведены 3,9 миллионов рулонов шелка. Во-вторых, существовали хозяйства профессиональных ткачей, которые производили модные, технически сложные шелковые ткани, и чье выживание зависело от продажи этих тканей. В-третьих, существовали государственные и дворцовые мастерские, которые производили шелк для придворных и императорских платьев. Эти мастерские были поставлены на широкую ногу. Во время правления императрицы Удзе Тянь 685-705 года на императорских мануфактурах работали 5209 человек, включая 27 кладовщиков, 17 песцов и трех с ч е т о в о д о в Одна только дворцовая мануфактура давала работу 83 работникам, ткавшим Дамаск и 42 опытным ткачам. Значительно позже, во времена династии Мин, 1368-1644, императорским указом был о п р е д е л е н официальный центр производства ш е л к а в Нанкине, с тремястами ткацкими станками и повелением производить 5000 рулонов ш е л к а каждый год. Шёлк имел не только глубокое культурное значение. Если рассматривать его тройной смысл с точки зрения картины «Придворные дамы», субстрат, субъект и косвенный намёк. Шёлк был важным источником богатства. К 1578 году около 10% ежегодного дохода государства было потрачено Центральным правительством на производство шёлка. Оно было жизненно важным с точки зрения экономики. Закон династии Цин наказывал каждого укравшего листья шелковицы 30 днями принудительного труда, даже если украденные товары не стоили ни гроша. Соперничество между провинциями могло разгораться из-за производства шелка. Этот щепетильный момент обсуждался в переговорах, которые последовали за завоеванием ц а р с т в о Мци в 589 году до н.э. а ш е й р ы царства Лу. В настоящее время это провинция Шаньдун. Мир был заключен только после того, как Лу согласилась расстаться с сотней резчиков по дереву, вышивальщиков и ткачей, которые должны были работать на царство Ци. В самом простом варианте во многих случаях шелк использовался вместо денег. Надпись на бронзовом треножнике времен династии Джоу сообщает об обмене коня и некоторого количества шелка на пятерых рабов. Во время правления императора Ван Мана с 9 по 23 год нашей эры рулон простого шелка можно было обменять на 60 килограммов риса, а за более тонкий шелк давали 80. И хотя внутренний рынок регулировал уровень производства, было бы ошибкой думать, что китайцы вовсе не интересовались торговлей с другими странами. Сэр Аурель Стейн, исследовавший этот регион в начале 20 века, обнаружил полоски шелка в разрушенной дозорной башне на краю пустыни Гоби, важной дорожной станции торгового пути. На одной из полосок оказалась надпись, которая очень помогла. Рулон шелка из Канфу в царстве д ж е н Шэнь. Ширина 2 фута и 2 дюйма. Длина 40 футов. Вес 25 унций. Цена 6 сотен и 18 монет. Когда в 1127 году пала династия Сун, была основана новая мастерская для изготовления дамаска с особой целью – п р о и з в о д с т в о шелка, на который можно будет выменивать коней у тибетского племени. Позднее шелк дал название паутине торговых сообщений, которые протянулись через Центральную Азию шелковым путям. Хотя большинство этих обменов были вызваны коммерческим интересом, бывали и такие, мотивом которых был страх. Дары врагам. Хунну живут в пустыне и растут на земле, которая не производит еды. Они покинуты небом за то, что ни на что не годятся. Дискуссия о соли и железе, 81 год до нашей эры. Те, кто жил в Северном Китае в первое столетие до и после начала нашей эры, пожалуй, немногого боялись так, как хунну. Представители этого племени, жившего в монгольских степях, признавались жестокими, умелыми и крепкими воинами. Их кочевой образ жизни был проклятием для китайцев Хань. Исторический трактат «Ши Цзы», записки историка, написанный между 110 и и 90 годами до н.э., а ш е й р ы называет их горными варварами и говорит, что они не лучше дикарей. Они не имеют городов со стенами или постоянных жилищ, не занимаются они и земледелием, У них нет письменности и даже обещания или соглашения только устные. Мальчики начинают учиться ездить верхом на овцах, стреляют в птиц и крыс стрелами из лука, и, становясь старше, они стреляют лис. В результате все молодые люди умеют стрелять из лука и во время войны действуют как вооруженная кавалерия. ж ё с т к о с т ь хунну в бою делала их ужасными соседями для ханьцев, и оба народа сражались на протяжении веков, играя в перетягивание каната на одной и той же территории. В этот период хунну совершали набег за набегом на своих южных соседей, воруя продовольствие, уводили ханьцев в рабство и снова растворялись в степях до того, как ханьцы могли собрать войско и контратаковать. Но если китайцы Хань уступали Хунну в военной силе, они были полны решимости компенсировать это хитростью. Их план покорения неуправляемых Хунну требовал времени и тайного оружия, чтобы в конце концов оно обязательно принесло им победу. Этим оружием был шелк. Стратегия ханьцев была, по сути, дипломатической. Для начала нужно было договориться с Хунну. На практике это соглашение, теперь известное под названием «уплата Дани», основывалось на четырех принципах. Во-первых, китайская принцесса выйдет замуж за Шаньюя, так называли главу х у н н у Во-вторых, Великая Китайская Стена обозначит границу между двумя сторонами. Переход через стену без разрешения будет считаться нарушением соглашения. В-третьих, обе стороны будут равными, братскими государствами, и ни один не будет подчиняться другому. Впоследствии Хунну придется подчиниться и стать государством, платящим дань, а не равным. Но это не аннулировало трех остальных частей соглашения. В четвертой части соглашения в игру вступал шелк. Между двумя народами поощрялась торговля. Неподалеку от стены были обустроены рынки, набитые под завязку всеми товарами, которые Хунну так хотелось украсть. Более того, узы дружбы между правителями Хунну и китайцев Хань предстояло обновлять каждый год с помощью обмена дарами. Номинально это был обмен дарами между братскими правителями. На практике это было всего лишь вымогательство в обмен на обещание защиты. Первое соглашение такого рода было достигнуто в 198 году до нашей эры, но оно все время нарушалось и заключалось вновь. В 135 году нашей эры, к примеру, степные всадники задержали караван, в котором было более тысячи повозок, запряженных валами. И что было еще более возмутительным, эти повозки с товарами направлялись на один из больших приграничных рынков, устроенных специально с целью отучить хунну от мародерства и склонить их к легальной и прибыльной торговле с китайцами. Ранее, в 177 году до нашей эры, хунну захватили территории союзников ханьцев. Мирные отношения возобновились три года спустя, когда к императору У Ди прибыл посланник хунну. С одной стороны он принес извинения, а с другой стороны похвалялся силой Хунну и их недавними военными победами. Император намек понял. Он послал 10 рулонов вышитых тканей, 30 рулонов парчи и по 40 рулонов красного и светло-зеленого шелка, а также несколько из собственных платьев. «Твой посланник сказал нам, что ты лично вел войска», — ответил Уди и победил, претерпев великие трудности на поле битвы. Поэтому мы посылаем тебе из нашего гардероба вышитое платье, подбитое узорчатым дамаском, вышитый плащ и нижнее платье на подкладке и плащ из парчи. Время шло, и дары, которых требовал двор Хонну, становились все значительнее». Если в 51 году до нашей эры они получили 6000 катти шелковой нити, катти — это мера веса, приблизительно равная 605 граммам и 8000 кусков шелковой ткани. что в 33 году н.э. а ш е й р ы они получили 16 тысяч и 18 тысяч соответственно. Шелка были важным символом статуса для вождей племени. Эту ткань, как и в Китае, часто клали в захоронение элиты. Большое количество шелковой ткани было найдено при раскопках в Северной Монголии. К примеру, более 200 могильников в с т о я н к и Ноэн-Ула, принадлежавших элите племени Хунну, были полны китайских товаров, включая драгоценные дома, полученный, судя по всему, как часть дани. Если учесть все возрастающую дани регулярность нарушений соглашений, то возникает вопрос, почему китайцы не отступали. Частично это было продиктовано целесообразностью. Хунну определенно ценили дары и специальные рынки, открытые для них. Рынки были частью их дипломатических требований, когда народы латали свои отношения после рейда в 135 году. Похоже, ханьцы надеялись, что эти соглашения уменьшат, если не прекратят агрессию. Был и более хитрый замысел. Ханьцы верили, что торговля финансово ослабит их врагов. Они производили больше желанных предметов роскоши, чем хунну, так что, судя по всему, весы торговли всегда клонились в их пользу. Хунну же торговали вьючными животными — верблюдами, ослами и лошадьми — Так как они были жизненно важными для военных успехов хунну, значит, чем больше этих животных переходило в руки китайцев, тем лучше. Один ханьский чиновник так сказал об этом в 81 году до н.э. а ш е й р ы Кусок китайского гладкого шелка можно было обменять у хунну на несколько кусков золота и тем самым уменьшить средства нашего врага. Мулы, ослы и верблюды шли через границу непрерывной вереницей, горцующие лошади в яблоках и гнеды переходили в наше владение. Но у ханьцев, терпевших уплату Дани, был еще более долгосрочный и более коварный мотив. Они считали, что давая хунну тонкие ткани, продовольствия, наряды и украшения их собственной цивилизации, они ослабят их с военной точки зрения. х а н ь ы полагали, что хунну станут зависеть от Китая и китайских предметов роскоши в экономическом и культурном отношениях. Таким образом, ханьцы добьются дипломатии и терпением того, чего они не добились бы войной. Поэт Цзи И, 201-169 годы до н.э., а ш е й р ы еще раньше озвучил эту схему, живописно назвав ее стратегией «пяти наживок». «Восхитительная еда, развлечения, музыка и женщины, здания, зернохранилища и роскошная одежда», — утверждал он, — «подействуют на Хунну так же, как стрижка подействовала на Самсона». Хунну, в свою очередь, понимали, какую опасность представляют дары, которые им присылали. Ханьский чиновник, переметнувшийся в лагерь противника, откровенно сказал им, что их дурачат. Сила хунну в том, что их еда и одежда отличаются от китайских. С этого момента, как только получите ханьские шелка, наденьте их и попробуйте поскакать верхом через кусты и заросли. Ваши платья и штаны будут немедленно разорваны в клочья, и все увидят, что шелка не сравнятся по исключительности и удобству с фетром и кожей. Шолк связал воедино опечаленную жену Сун Хуэй, тщеславного императора Хуэй Цзуна и правителей противостоящих агрессии Хунну. Каждый из них использовал шолк как средство соблазнения. Он позволил Су Хуэй, женщине в женоненавистническую эпоху, заявить о себе. По мысли Конфуция, производство шелка было исключительно женским занятием. Для женщин это был не только единственный способ внести материальный вклад в общество. Рукоделие и текстиль были единственной ареной, на которой они могли блеснуть. В XIX веке Дин Пэй, автор трактата о вышивании, говорила своим читательницам, что «игла — это ваша кисть для письма». и говорила о вышивании как о достойной форме искусства. «Следует», — писала она, — «пропитаться эмоциями, чтобы многоэтажная башня могла появиться на дюйме ткани и не показаться маленькой». Сухуэй использовала и свой мозг, и свое умелое владение иглой, чтобы создать шелковый текст, который, в зависимости от того, во что вы верите, вернул ей любовь мужа благодаря силе блестящего ума или покорил его смирением. Император Хуэйцзун использовал различные шелковые холсты, чтобы говорить о любви. Он воспользовался своим талантом, чтобы написать сцену, показавшую, как другие его желают. Более того, женщины, судя по всему, наложницы императора, принадлежали к числу самых могущественных и влиятельных женщин в его время. Их роскошная одежда добавляет им величественности и опосредованно усиливает его мужественность. В каком-то смысле император Хуэйцзун использовал общепризнанную к у л ь т у р культурную ценность шелка и его язык чтобы мифологизировать себя как желанного властного мужчину каким бы ни было мнение его современников Соблазнение Хунну было более коварным. Ханьцы были уверены в силе своих тканей, призванных охладить боевой пыл кочевников. В конце концов, шелк ценился кочевниками из-за его текстуры и легкости, так как его было легче возить на лошади. Хунну, особенно элита, начали использовать его для одежды и постельных принадлежностей, включили его в погребальные ритуалы. Как и в Китае, владение драгоценными шелками стало талисманом престижа. Это был важный элемент, с помощью которого Шаньюй укреплял свою позицию, тогда как в Китае законы, регулирующие расходы населения в интересах государства, отделили один класс от другого, используя разницу цвета и качества шелковой ткани. Шелк олицетворял власть.